«Что это вы набрасываетесь на стаканы?» — И воскликнул Сэм, проявляя удивительную сообразительность. «Вы не видите, что ударили джентльмена?» «Я это сделал нечаянно, Сэмми», — сказал мистер Эуэллер, слегка смущенный таким неожиданным инцидентом. «Попробуйте принять лекарство внутрь, сэр», — посоветовал Сэм красноносому джентльмену, который мрачно потирал голову. «Как вы находите эту горячую суету, сэр?» Mr. Stiggins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 — Я тебе скажу, в чем тут дело, — вел мой мальчик, — прошептал на ухо своему сыну старый джентльмен после долгого и упорного созерцания своей супруги и мистера Стигинса. — Мне кажется, у твоей мальчики во внутренностях что-то неладно, да и у Красноносова также. Что вы хотите сказать? — спросил Сэм.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 не может не доставить ему живейшего удовлетворения. Далее он заклинал его избегать прежде всего пьянства, и сей порог сравнил с мерзкими привычками свиньи и с пристрастием к тем ядовитым снадобьям, о которых говорят, что они, будучи съедобны, отбивают память». В этом месте своей речи преподобный и красноносый джентльмен начал выражаться на редкость бессвязно. Возбужденный собственным красноречием, он пошатнулся и рад был ухватиться за спинку стула, чтобы сохранить вертикальное положение».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 или пока не повесят Дотсона и Фога. Мне кажется, Сэмми, что это случится раньше. А тогда пусть возвращается и пишет книгу про американцев. Это окупит все расходы с излишком, если он им хорошенько всыплет. — Мистер Уэллер...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 — подтвердил Джоб. — Но эти вещи не так легко подделать, мистер Уайлер. Операция мучительная, пока их получишь. Тут он указал на свои желтые впалые щеки и, засучив рука в куртке, обнажил руку. Кость могла переломиться от одного прикосновения, такой тонкой и хрупкой, казалось, она под тонким покровом мускулов.